Глава двадцать четвертая. Мель. Они налетели на мель. Это была последняя связанная мысль, мелькнувшая в голове перед тем, как неимоверная сила отбросила Еву в дальний угол каюты. Перед глазами сверкнул оббитый железом угол койки, а потом его заслонило желто-коричневое тело зверя. И Ева, свалившись на кугуара, успел прыгнуть в последний момент между ней и острым углом. Если б не это, она раскроила бы себе череп. Но это было еще не все. Катер завалился на бок. Пик подводной скалы вспорол его обшивку, как нож консервную банку. И теперь из пробоины в моторном отделении хлыстала вода. Она быстро заполнила отсек и начала просачиваться сквозь доски нижней палубы в каюту. От удара мысли его смешались. Сидя на полу, привалившись спиной к стене, она смотрела, как сквозь пол проникает морская вода, и не могла понять, как такое случилось, а главное, что делать дальше. Вода сочилась через щели в полу и была такой ледяной, что у девушки моментально посинели губы, а все тело покрылось отвратительными мурашками. Кладцем зубами она с трудом поднялась на четвереньки, руки по запястьям оказались в воде. Ява покрутила головой, отыскивая большого кота. Тот лежал под одной из коек, тот лежал под одной из коек и согнувшись под странным углом, задние лапы были повернуты в одну сторону, передние в другую. Голова зверя была откинута на бок, пасть приоткрыта, и из неё вывалился толстый язык. А ещё из розовой подушечки носа сочилась алая кровь. Лукаш, лук. Перебирая в воде трясущимися конечностями, Ева подползла к кугуару, толкнула его, но животное весило не меньше 100 кг. Ей с ним одной не справиться. О, нет. Давай, поднимайся, ты не можешь оставить меня одну. Только не после всего, что я пережила. Слышишь ты, гад мохнатый? Не смей умирать. Едва не плача, девушка начала трясти кугуара за холку, но её усилия не сдвинули его ни на 1 миллиметр, а воды становилось всё больше. Тяжело опираясь на стену, Ева встала на ноги и огляделась. Закусила дрожащие губы. Ей нужно вытащить его из каюта, 100 кг живого веса, поднять его по ступенькам на палубу и дать сигнал из ракетницы. Ракетница. От удара сигнальный пистолет упал со стола. и застрял между треснувшими досками пола, из-под которых листала вода. Я восхватил его, прижал к груди, надеясь, что выстрелить всё же получится. О том, что будет в противном случае, думать совсем не хотелось. Взгляд зацепился за два ярко-оранжевых пятна, плавающих на поверхности спасательные жилеты. Те самые, что она сама доставала из шкафа. Тогда, вернувшись в каюту после обстрела, я воз яростью забросил их на свободную койку. а потом вообще забыла про них стуча зубами девушка выловила оба жилета и разум Евы наполнила небывалое ясность в ней словно открылось второе дыхание больше не было ни сомнений ни страха только желание выжить любой ценой я на четко знала что для этого нужно а коченевшие пальцы не гнулись соскальзывали с креплений когда она начала одевать один из жилетов на себя спешила материла сквозь зубы потому что уровень воды поднимался очень быстро Вода уже наполовину скрыла лежащего зверя. Но в этом был плюс. Когда вода поднимется ещё больше, она, Ева, сможет вытащить его из каюта. Запихнув ракетницу за пояс, Ева подсунула второй жилет под голову кугуара и закрепила ремнями, а потом намотала концы ремней на ладони. Голова зверя тут же поднялась над поверхностью воды, и Ева почувствовала, что теперь сможет сдвинуть животное с места. Вот так, бормотала она, стуча зубами от холода. Я не дам тебе сдохнуть, сукин ты сын. Вода была ей уже по колени, когда она сделала первый шаг к вожделенной двери. При ударе пластиковое полотно лопнуло и перекосилось, закрыв половину дверного проема. Яве пришлось несколько раз ударить в него ногой, чтобы выбить. Возненкам коридорчики под носовой частью белил трап, ведущий на палубу, и часть ступенек еще не была скрыта водой. Полежи здесь немного. Девушка подтянула зверя так, чтобы его голова лежала на верхней ступеньке. Немного подумав, привязала концы ремней к столбику трапа. Теперь даже если вода поднимется, Кугуар не захлебнётся. Я скоро вернусь. Палубу встретило её мелким дождём и порывистым ветром. Над накренившимся катером висели рваные клочья туч тёмных и низких, сквозь которые слабо светила луна, а вокруг, насколько хватало глаз, расстилались непокойные воды. "Где ж ты, Тайера?" посеневшими губами выдохнула девушка. И до боли вгляделась в свинцовой сумерке. Ноги разъезжались на мокрой палубе, и Ева вцепилась в леерный трос, идущий по краю борта. Ледяные волны глухо били в приподнятый нос, катились вдоль палубы, обдавая девушку обжигающим льдом. От холода пальцы на ногах свело судорогой, мучительная боль стянула икра, сжимая нервные окончание в плотный клубок. Но вот сквозь плотные тучи по левому борту сверкнул огонёк, потом ещё один и ещё. Целая вереница разноцветных огней отмечавших границы военной базы. Держась одной рукой за палубное ограждение, вторая Ева вытащила ракетницу и подняла дулом вверх, как показывал Лукаш. По лицу точно слёзы струились капли дождя. Дождь падал на ресницы, заливал глаза, пробивался за воротник и холодными струями стекал вдоль спины. Фланелевая рубашка намокла, прилипла к телу. Она хоть и скрывала ноги по колено, но уже не грела, наоборот. И Ева дрожала от холода так, что едва могла удержать в руке пистолет. Чертыхнувшись, девушка до боли зажмурилась и нажала на спуск. Раздался выстрел. Сигнальная ракета взлетела над океаном и рассыпалась снопом, сверкающих алых искр. Ева затаяла дыхание и до считала до тридцати. Выстрелило еще раз и еще. Потом вместо выстрелов послышались сухие щелчки. Все, заряды кончились. Теперь оставалось лишь ждать.